Глава 10. Вернёмся к работе, продолжил Димон. Нашёл сайт общества натуральных людей. Выяснил, что его члены живут по древним традициям. Основная масса перебралась в Подмосковье, завела хозяйство: огород, плюс корова, коза, куры, кролики, питаются в основном тем, что сами вырастили. Если верить их сайту, челнаты безобидные бабочки». «Кто?» — переспросила я. «Челнаты», — повторил Димон. «Они называют себя еще люнатами, надчелами. Это все сокращение от «натуральные люди» или второй вариант «натуральные человеки». Когда собрались уходить, мужчина, с которым мы разговаривали, произнес «Надчелы — наша любовь». Я не поняла первое слово, а... Но поскольку всё, что успела узнать, говорило о каком-то сообществе, то подумала, что это их до свидания. Мы с Балбесом прикинулись членами их клуба. Ну и ответила: "Наша любовь надчелы". Вспомнила приветствие пионеров, комсомольцев: "Будь готов, всегда готов". Димон рассмеялся. Анекдот на эту тему был: "Чем пионер отличается от котлеты?" "Котлету до готовности жарить надо". А пионер всегда готов. У челнатов нет ничего агрессивного. Чаще всего это обеспеченные люди, которые в юности пили, ели, гуляли, веселились, всё перепробовали, что надо и не надо. А когда 35 пробило, жареный петух многих в темечко клюнул. В голове мысли появились. Молодость прошла, а больная печень осталась. Как дальше жить, чтобы в 40 не оказаться под памятником? Вот тогда человек пытается измениться. Один разводится с женой, находит новую супругу. Другого забрасывает в монастырь. Третий меняет профессию. Четвёртый принимается петь, танцевать, писать стихи. Пятый придумывает какое-то объединение, например, партию любителей пельменей, и вокруг него собираются такие же личности. обсуждают рецепты начинок, способы защипывания краёв теста. Не надо путать такие объединения с сектой. Никто ничего ни у кого не отнимает. Максимум добровольные взносы, которые пойдут, ну, например, на аренду помещения, где они хотят провести какой-то фестиваль. Челнаты из этой категории. У них своя парикмахерская, несколько ресторанов, медцентр. Существует посёлок Таур в котором живут только свои. Там есть школа, ещё одна гимназия в столице. На мой взгляд, глупость страшная, но натуральные люди никого к себе не зазывают, силой в сообществе не удерживают, ведут себя интеллигентно, марши по Москве не организуют. И да, в их медцентре не делают аборты и эпидуральную анестезию. На сайте указано, Мы не имеем права вам что-либо запрещать. Если приняли решение отправиться в обычный роддом, то вы в полном праве так поступить. Холи едите дома колбасу из магазина, пьёте водку? Нас чужая диета не волнует. Даёте ребёнку антибиотики? Это ваш наследник, только вы, отец и мать, распоряжаетесь его здоровьем. Но «Коли начнете в наших аккаунтах нахваливать обезболивание при родах, рекламировать препараты пенициллинового ряда, приметесь угощать всех детей покупными конфетами, ругать наши школы, то попросим вас прекратить общение с нами». «Вежливо, но жестко», — оценила текст Маргарита Филипповна. В каждом движении, в любой общественной организации, будь то обожатели собак, книг, танцев на углях, всегда образуется костяк движения, который является мотором инициатив и начинаний, продолжил Димон. И повсюду есть группы людей, которые вроде примкнули к движению, но не целиком в него погрузились. У нас челов тоже так. В чате у них постоянно сидят 60 человек. Auf съезде, который они недавно устраивали, приняли участие 42 члена. Дом, где оказываются акушерские услуги, принадлежит Лидии Михайловне Голиковой. Она дипломированный врач с настоящим дипломом. Кто ей помогает, не выяснил. Есть нюанс. Родильного дома по документам нет. Здание просто жильё этой женщины. У неё один коттедж в Рукино. А другой в посёлке Тауэр. Может, жертва аварии удрала из роддома, предположила я. Молодой матери кто-то угрожал, и ей поэтому пришлось спешно бежать. Рискованное предприятие рожать в деревне, нахмурилась Маргарита Филипповна. А вдруг возникнут осложнения, такие, с которыми ни Голикова, ни её помощники не справятся? Тогда только скорую вызывать, отозвался Димон. Мне тоже кажется, что младенцу лучше впервые увидеть свет в медочереждении. Спокойнее всем, и матери, и отцу, и врачам. Лидия не первая владелица дома Врукина. До неё там жила Софья Эмильевна Нукина. Коробков встал и начал рыться в шкафу, где мы складываем всё для чая. Сейчас расскажу, что узнал от тётушки, только заварку найду.